Глава 15 «Фёдор Михайлович!» — позвала я командира, выпрыгнувшего из бронетранспортера с гербом Романовых. «Мы находились уже за территорией Москвы, и ни один закон не запрещал нам перемещать технику и солдат по территории царства за пределами населённых пунктов. А то, что они прибыли почти вовремя, так я не зря готовился перед похищением. Было бы плохо, если бы нас уволокли куда-то в глушь но и там сигнал бы прошел. «Дмитрий Алексеевич», — ответил капитан, принимая у меня сестру из рук. Из второй машины медики уже тащили оборудование для скорой помощи. Ксения отстранила их и своими ногами дошла до распахнутого зева-броневика. Торчащий из машины пулемет беспрестанно поворачивался, выискивая потенциальных врагов. Бункер оцепить, никого не подпускать. Распорядился я, убедившись, что с сестрой всё в порядке. Узнаю, что хоть клочок пропал своими руками за душу. «Так точно, княжич!» — кивнул Фёдор Михайлович и махнул нескольким бойцам. Пять боевых машин рассредоточились по травяному пятну, перекрывая подъезды. Часть солдат спустилась под землю. Остальные обустраивали полноценный лагерь. Развернулась полевая вышка связи. Сейчас начнётся прямая трансляция в облако на княжеских серверах а уже оттуда отец сможет правильно распорядиться данными. «Мне нужно уединиться, капитан», — предупредил я, залезая в раскрытый зев командирского транспорта. «Не извольте беспокоиться, княжич, муха не пролетит», — заверил он меня. Что ж, все прошло достаточно хорошо. Не было никаких гарантий, что мне дадут увидеться с сестрой. Ее могли убить в любой момент, но мои действия на самом деле никак на это не влияли. Чтобы пустить ей пулю в голову, не нужно было ждать, когда я вырвусь из плена. Она уже была у похитителей в руках. Внедорожники ЦСБ выкатились из-за леса в тот момент, когда я уже закончил извлекать внедрённый датчик слежения. Сплюнув густую слюну, я быстро сменил одежду на более подобающую княжичу и, сняв предохраняющий корпус, сунул трекер в карман брюк. В другой же сунул доставленный бойцами телефон. «А вот и кавалерия!» Вытерев рот платком, хмыкнул я. Кивнув капитану, я пошел к внешнему периметру охраны. Машин ЦСБ не пытались заехать внутрь. Из головной неспешно выходила уже знакомая мне по прошлому похищению майор по борьбе с терроризмом. «Варвара Евгеньевна, рад вас видеть». самой доброжелательной улыбкой, на какую только был способен, произнес я. «Но не понимаю, зачем здесь антитеррор?» «Княжич...» скривилась она, рассматривая меня. «Вы обязаны отозвать своих бойцов и допустить ЦСБ к расследованию». Я хмыкнул. «Простите, но вынужден отказать». Держа руки в карманах, спокойно произнес я, глядя ей за спину, где еще не выгрузился ни один опричник. Интересно, кого они собирались здесь хватать, если приехали максимум в десятером? «Княжич, вы хотите конфликта с нашей службой?» «Уберите людей дайте мне выполнить свой долг!» Варвара Евгеньевна, повернувшись к ней, обратился я нейтральным тоном. «Предъявите мне распоряжение монаршего суда, что у вас есть право мне сейчас приказывать». Она дернула щекой, но даже с места не тронулась. «Кроме того, я уведомляю вас, Ростова Варвара Евгеньевна, что подам официальную жалобу в ЦСБ», — продолжил я. Пусть отдел внутренних расследований определяет, почему вы так ничего не нашли с прошлого похищения и ничего не смогли сделать при этом. Или вы хотите сейчас сказать, что в освобождении моей сестры есть хоть капля ваших заслуг, Варвара Евгеньевна? Она открыла рот, но я ее прервал. Прежде чем дать ответ, я вас предупреждаю. Весь наш диалог сейчас пишется и отправляется в облачное хранилище князей Романовых. Сделав паузу, я обернулся и помахал в объектив. «Улыбайтесь, Варвара Евгеньевна. Вас снимают сразу три камеры». Она молчала несколько секунд, чуть дергая ярко накрашенными губами. «Кстати, Варвара Евгеньевна, — продолжил я, — камеры начали работать за три минуты до того, как появились ваши машины. Таким образом, любой царский суд подтвердит, что княжна и княжич Романовы были спасены не вами. Помимо этого... Там также подтвердится, что вы общаетесь со мной, пытаетесь командовать, но не предъявляли своего удостоверения. А как гласит закон об опричнении, любого, кто называет себя членом опричнения, но не доказывает своего статуса, нужно судить и карать. Мы действительно будем продолжать этот диалог. Во время нападения на книжну под удар попали царские люди, предприняла она новую попытку. И моя сестра защитила их ценой собственной свободы. Ей впору давать государственную награду за их спасение. Пожал я плечами. Не говоря уже о том, что в вашем личном удостоверении указано, что Казань не ваша юрисдикция. Итак, госпожа Ростова, я считаю до десяти, после чего воспользуюсь правом, гарантированным мне законом о княжествах, и начну убивать вас. Это дело рода Романовых, и как представитель рода я приказываю вам уезжать. Один. «Ты не посмеешь», — зашипела она, но шаг назад сделала. «Два». Склонил я голову на бок, и одна из машин ЦСБ вздрогнула. Её передние колёса, поднятые моим даром, оторвались от земли. «Три». «Остановись немедленно!» — закричала она, и я повёл рукой. Второй автомобиль поволокло к первому, взрывая почву. «Нужно дать должное сидячим внутри бойцам». Они никак не выказали страха. Никто даже не попытался выпрыгнуть наружу. Знали, что им ничего не грозит? Сами машины защищены от воздействия, но это никак не мешает мне создать две платформы и двигать уже их. Одну под колёсами первой машины, вторую сбоку другой. «Хватит!» — взмахнул рукой майор. «Отпусти их, мы выезжаем 4 вместо ответа продолжил счёт я. За моей спиной повернулись турели на броневиках Рода. Какая бы ни была защита на внедорожниках-опричников, против нескольких крупнокалиберных пулеметов ей долго не продержаться. Пять. Ростова едва не плюнула мне под ноги, но к машине не пошла, а побежала. Я опустил автомобиль ЦСБ на землю, и мне едва хватило сил, чтобы не упасть на колени, пока опричники не скрылись из виду. Поднимать и удерживать несколько тонн, Это слишком даже для меня. «Княжич!» — Фёдор Михайлович подставил плечо вовремя. Я уже начал шататься. «Снято?» — спросил я. «Да, княжич, всё зафиксировали», — ответил капитан. «Внизу у ребят камера на шлемах, так что не волнуйтесь. Всё в облаке. Всё в руках Романовых». «Хорошо», — кивнул я. «Это хорошо». Та лёгкость, с которой ЦСБ отступилась и позволила мне сдаться в заложники, их запоздалая реакция, а главное — отсутствие готовых законных оснований для проведения расследования — всё это жирный знак. Ростова не могла не понимать, что без бумаг я имею право послать её. И если бы она действительно работала над делом, они бы были у неё по первому запросу. А раз документов нет, значит и запроса никакого нет. И она попыталась сделать единственное, что могла. Надавить на меня. Ведь я должен быть раздавлен, пережитым пленом, трястись от страха за сестру, чудом спасенную. В моем личном деле нет никаких существенных пометок. Я там просто младший княжич. Никакой, довольствующийся своим положением и не желающий ничего более. Кто может приказать сделать так, как поступила Варвара Евгеньевна? Только три человека. Михаил II, который только что заключил со мной договор и уже сэкономил себе гору денег, царица, сестра моего отца и куратор службы, и генерал-лейтенант Юрий Владимирович Долгоруков, глава ЦСБ и великий князь Новгородский. «Дмитрий Алексеевич, выпейте». Федор Михайлович протянул мне термокружку с парящим горячим сладким чаем. Первое дело, чтобы восстановить силы благодарив капитана, я принял емкость и сделал первый глоток. Забавно, но обладая практически запредельным контролем дара, я могу перебить почти полсотни человек или сдвинуть на пару метров внедорожник. Как там говорится, воюют не числом, а умением. Федор Михайлович отошел, общаясь с бойцами по налаженной связи, а я отправился в медицинский блок, где целитель как раз заканчивал осмотр Ксении. Сестра уже не выглядела, как воскресшая с того света, но все еще оставалась неестественно бледной. Ей на плечи накинули согревающее одеяло, и она куталась в него с головой. «Дима», Дима" — воскликнула она с облегчением. «Что такое, сестренка?» — улыбаясь, спросил я, отпивая из кружки. «Я... опасалась, что ЦСБ не отступит», — произнесла она негромко. «Они же должны были быть здесь первыми». «Это они должны были нас спасать?» «Кому они были должны, сколько и в какой валюте теперь рассудит государь», — отмахнулся я. «А ты не волнуйся. Мы сейчас здесь закончим, а тебя пока доставят в особняк». Отец, наверное, уже окончательно посидел. «Дмитрий Алексеевич», — обернулся ко мне дежурный целитель с осуждением во взгляде. «Прошу прощения, но вы все-таки говорите о князе». «Прости, Игорь Васильевич, нервная», — покаянно склонил голову я. У меня же выплеск адреналина, я людей убивал. Подумать только. Как в обморок не падаю? Он отвернулся, негромко что-то бормоча, но вслух, разумеется, перечить не стал. Ох уж эти змеиные корни, — улыбнулась сестра. Дим, как ты к ним попал? Неужели тебя смогли выманить? Нет, я сам сдался, — ответил я, садясь рядом с сестрой на кушетку и приобнимая ее за плечи. Медик тут же кивнул мне и выскочил из машины, и даже двери за собой плотно закрыл. Но я всё равно активировал поле дара от подслушивания, тем более, что для этого много сил не требовалось. Всё началось с того, что меня попытались похитить и утопить в бетоне. Начал я свой рассказ. «Я помню, видела в новостях», — кивнула Ксения. «Извини, что не позвонила сразу». «Я всё понимаю, сестрёнка, у тебя траур был», — ответил я. «Кроме того, мат ведь...» пообщалась с отцом и все выяснила. На несколько секунд повисла пауза. Ксения сидела, уставившись в одну точку, а я потягивал чай из кружки. Хотелось чего-то более питательного, но пока можно и потерпеть. Потом распотрошу чей-нибудь рацион. Не впервые обходиться под нужным кормом. Еще тогда я понял, продолжил я, когда сестра повернулась ко мне, вынырнув из своих мыслей что это все слишком тщательно спланированная операция. И при этом слишком дерзкая для столицы. Сама по сути нужно быть самоубийцей, чтобы бить из тяжелого оружия в Москве, когда там полно царских людей. «Террор!» — кивнула Ксения, и я усмехнулся, вспоминая первую встречу с Варварой Евгеньевной. «Интересно, а если бы я потребовал подтверждения приказа царя, смогла бы она мне его предоставить? Или нас уже в тот момент пытались водить за нос?» Затем меня вывезли на парковку, где загнали в грузовик торговой сети. Заметь, что рядом стояли машины той же фирмы, и похитители отлично знали, когда и где нужно загрузить меня. Я прервался. Телефон завибрировал. Хмыкнув, я показал сестре имя абонента, после чего ответил. «Княжеч Романов слушает, государьня «Дмитрий Алексеевич, потрудитесь объясниться». Сухо потребовала тетка и тут же перешла на яростный шепот. «Почему ты не обратился ко мне?» не сожалею», — сказал я со всем почтением, не забывая, с кем говорю. «Но я не могу узнать, по какой причине ЦСБ не доложила тебе, что я вызвал создаться отряду похитителей. Точно так же я не могу знать, почему ЦСБ не отследила мое местонахождение, да еще и при том, что забрали меня едва ли не от самого Кремля. Род Романовых будет выдвигать иск против майора ЦСБ Ростовой варвар Евгеньевны по этому поводу». Она вздохнула, выдавая истинное нервное напряжение. Полетят головы. «Я тебе обещаю, племянник». И она бросила трубку. А я обернулся к сестре, глядящей на меня с удивлением. «Дима, это что сейчас было?» Я улыбнулся. «А это и есть причина, по которой начались наши проблемы, Ксень». «Видишь ли...» — со вздохом пояснил я. Единственное разумное объяснение всему происходящему — ЦСБ решила сыграть против царицы, а мы оказались удобными рычагами давления на тетушку. Именно поэтому все было так нелепо и глупо. «Но мы же не можем на нее повлиять», — возразила она, округлив глаза. «Отец смог возразил я, покачав головой. «Кинулся бы в ноги, умоляя спасти нас», и царица бы начала активно вмешиваться в происходящее. И никому бы не понравилось, что царица опять пользуется своим положением в интересах Романовых, которые даже не великие князья. Уверен, на нее уже достаточно накопилось недовольства, чтобы бить челом государю и просить отправить нашу милую тетушку в монастырь. А то и просто заставить ее выпить яд. Тебе ли не знать, как у нас любят править династические линии физическим насилием? Сестра сжала челюсти и несколько секунд потратила, чтобы взять себя в руки. Да, азамат ей понравился, иначе давно бы перестала болеть. Впрочем, тут уже ничего не исправишь. «Но если сейчас все вскрылось», — негромко прошептала она, — «это же открытый мятеж против царской власти». «Это зависит от того, какие требования выставили бы наши враги», — пожал плечами я. Как я сказал отцу, вполне вероятно, его бы заставили взять бомбу и пойти обниматься с царицей. И тогда прощайте Романовы одним махом. Измена, террор, без разницы. Главное, можно подкладывать под Михаила Второго новую невесту. Она покачала головой. «Это все притянуто за уши», — заявила Ксения. «Ты пойдешь на суд с этой, как ее там, и что предъявишь?» Я улыбнулся. На каждом броневике нашего рода с недавних пор есть камера Снаружи уже развернута портативная вышка. Наш диалог с Варварой Евгеньевной уже лежит в нашем родовом облаке. А также... Я порылся в телефоне и, найдя нужный файл, включил запись. Голос Ростовой зазвучал в медицинском блоке, и сестра вздрогнула, слушая файл. «Это царский приказ», — закончила она речь, и я поставил запись на паузу. «А теперь новость, которая перевернет всю твою реальность, сестренка. Зачем царю отдавать какой-то там приказ, когда у ЦСБ есть собственный куратор, и это царицы?» «Майору конец», — вздохнула княжна. «И кто бы ни был настоящим врагом, он спишет Ростову. Если не прямо сейчас по дороге обратно в Москву, чтобы еще и от тела избавиться, то сразу, как только она доложится наверх». Я пожал плечами. Меня совершенно не трогала возможная ликвидация майора ЦСБ. Врагов жалеть нельзя. Их нужно убивать. «Сейчас это единственный шанс великого князя Новгородского спрятать концы в воду», — ответил я. «Думаешь, это Долгоруков?» — с сомнением уточнила сестра. «Но сама посуди», — предложил я. «Только у трёх человек хватит влияния, чтобы действительно выйти сухими из воды при таком раскладе». Тетка под себя копать не станет, это глупо. Царю достаточно просто выбрать монастырь, и уже через час патриарх их развенчает. И только Рюриковичи выигрывают, если убрать Романову строна. Завершила моя мысль Ксения. «Именно», — подтвердил я. «И заметь, больше никакой гражданской войны за права на престол не случится. Нам просто больше некого предложить царю в качестве новой невесты». Ксения выпрямила в спину, глядя на меня с вызовом. «Ну да, ну да», — посмеялся я. «Вот только ты-то уже была обручена, а царь не может быть вторым, сама знаешь». «Тогда почему мы здесь сидим, Дима?» — воскликнула сестра. «Господи, да это же переворот, а ты так спокойно об этом говоришь!» Я усмехнулся в ответ. «Ксения, я понимаю, что ты в Казани не на передовой технологических новшеств живешь, но повторю еще раз». «Все пишется в облако Романовых. Ты смекаешь?» «У царицы тоже есть доступ», — сообразила она. «Да. И прямо сейчас отец должен транслировать ей кадры из этого замечательного санатория». Я поднялся на ноги и убрал защиту от подслушивания. «Так что мы сделали все, что смогли. Осталось только собрать последние улики». «Ты так уверен, что они будут?» «Конечно». «Ни один человек не согласится умирать бесплатно. Выгода, какая бы она ни была, но должна присутствовать», — пояснил я. «У главаря в том чудесном бункере должен быть компромат. Или я вообще не разбираюсь в человечестве».